Глава восьмая. О храме Нервы Трояна. Недалеко от этого храма, воздвигнутого августом, видны остатки храма Нервы Трояна, который по виду простилос, по типу с частыми колоннами. Портик вместе с целой длиной несколько меньше двух квадратов. Основание этого храма возвышается над землей наподобие постамента, обходящего кругом все постройки и служащего опорой для ступеней по которым поднимаются к портику. На краях этого постамента по обе стороны лестницы стояли две статуи, то есть по одной на каждом его углу. База колонн, оттическая, отличная от той, которая учит нас в которую я поместил в первой книге, тем, что в ней на два валика больше, один под выкружкой, другой под чимбией. Листы и капители обработаны, как оливковые листья, и эти листья расположены по пяти, как пальцы рук человека. И, как я заметил, таким образом сделаны все античные капители этого рода. Они получаются лучше и более изящные, чем те, в которых эти листья расположены по четыре. На архитраве великолепна резьба, которая отделяет один пояс от другого. И эта резьба и эти деления только на боковых фасадах храма, ибо на самом фасаде архитрав и фриз составляют единую поверхность, чтобы можно было удобно поместить надпись. Следующие немногие буквы, которые еще видны хотя и они полуразрушены и попорчены временем. Император Нерва Цезарь, АВГ, Понт, Макс, Триб, Пот, 2, Император, 2, Прокос. Карниз очень хорошо высечен, и его выносы очень красивы и удачны. Архитра, фрис и карниз вместе взятые равны одной четверти высоты колонны. Стены сделаны из пеперины и были облицованы мрамором. В цели вдоль стен Я поместил ниши со статуями, которые там, видимо, были, судя по развалинам. Пред этим храмом была площадь, посреди которой стояла статуя названного императора, и писатели говорят, что украшения этой площади были столь многочисленны и великолепны, что поражали тех, которые на нее смотрели, ибо они полагали, что это творение не людей, а гигантов. Поэтому, когда император Констанции вошел в Рим, он сначала подивился редкостному устройству этого здания – Затем, обратившись к своему архитектору, сказал, что желает поставить в Константинополе на памяти себе конную статую, подобную той, которая поставлена Нерве. На что Армисид, так звали архитектора, указывая на площадь, ответствовал, что прежде всего нужно сделать для этой конной статуи такое же стойло. Окружающие площадь колонны не имеют пьедесталов, но вырастают прямо из земли, что было весьма разумно, так как храм таким образом больше выделялся со всех сторон. Эти колонны тоже коринфского ордера, и на карнизе прямо над ними были небольшие столбики, на которых должны были стоять статуи. Пусть не удивляются, что я расставляю такое количество статуй на этих зданиях, но мы читаем, что их в Риме было так много, что они казались вторым народом. Я сделал семь таблиц с этой постройки. На первой – половина фасада храма. На второй – разрез храма и вид внутри его – а рядом план храма вместе с площадью. На третьей – боковое изображение портика через промежутки колонн, которого виднеется ряд колонн, окружавших площадь. На четвертой – половина фасада той части площади, которая находится против храма. На пятой – украшение портика храма. На шестой – украшение кругом площади.